Очень элитный фитнес-клуб. «Ларисонька, солнышко, угадай, какие у меня новости?» Старков не смог удержаться от восхищения своей собственной предприимчивостью и все-таки позвонил Лариске. Поторопился, а ведь хотел сделать для нее сюрприз, как раз к Новому году. «Ну?» Чувствовалось, что у прекрасной барышни настроение, как всегда, не к черту. В голове Старкова промелькнула мысль, что он не вовремя. Наверняка с очередной домработницей поругалась опять. Или кто-то из инструкторов не выдержал и послал ее подальше. В последнем случае Лариска не особенно. Однако отступать было поздно, и Старков выложил свою новость. «Я договорился. Экран купили, какой ты хотела. Через месяц привезут» и установят. «Через месяц? Да ты идиот!» завопила Лариска так, что Старков даже отодвинул трубку от уха подальше. «На кой он мне через месяц, экран твой сраный? Мне он до Нового года нужен, не меньше, чем за месяц до Нового года. Слышал?» «Слышал». «Повтори, что я сказала. Не меньше, чем за месяц до Нового года». Пробубнил Старков безо всякого энтузиазма. Правильно, крайний срок — две недели. Если ты этого еще не запомнил, у нас перед Новым годом самые продажи, и реклама нам нужна до того, а не после, когда все приличные люди уже сидят в Швейцарии. Старков хотел ей ответить, что приличные люди сидят не в Швейцарии, а в Сеги же, но не стал. Все равно не поймет. Дура. Чтобы экран у меня был через неделю. Лариска нажала отбой, а Старков тяжело вздохнул. Ну что с ней будешь делать? Всю кровь у него уже эта сумасшедшая баба выпила. Не успокоится ведь, пока его не охомутает окончательно. Но на это Старков пойти уже никак не может. Хватит. Жениться Старков теперь отказывается категорически. Первый его брак, конечно, был для его кошелька и для карьеры весьма полезен, однако развод оказался опасен не только для кошелька, но и для жизни. Если бы кто знал, каким чудом удалось Старкову при разводе скрыть от бывшей жены и ее всесильного папочки кое-какую заначку в зарубежных банках, не то остался бы на бабах с Лариской и фитнесом этим проклятым, вот бы лапу пососал. От фитнеса одна радость, что Лариска пределе директрису из себя корчит, а в остальном головная боль и никакой прибыли, сплошные убытки. Да вокруг фитнеса этого то пожарники, то эпидемстанция, то охрана памятников бьется и всем дай. Недавно вон даже рыбнадзор объявился. Мол, фитнес находится хоть и в глубине квартала, но все же в природоохранной зоне реки Невы. Да у нас весь город в этой зоне находится. Старков сразу представил себя стариком, который закидывает невод в бурную реку. Прямо из здания фитнеса. Через улицу, дома и набережную. Да чтобы так на рыбу покуситься, надо быть размером как минимум с – Если же вас погибель рыбы в Неве волнует а не в плане борьбы с браконьерством, а из-за вредных стоков, так идите к главному водоканалу. Одна же у вас шайка-лейка. Вон водоканал каждый месяц со своей передвижной лабораторией стоки фитнеса анализирует. Пусть он эти стоки лучше сливает, куда положено. Так нет, они всем гуртом в фитнес бегут. И рыбнадзор, и водоканал... Все просят им ручку позолотить. А ручки-то у них, ого-го какие! Не ручки, а лапищи. Точно, как у того Кинг-Конга. Вот Старков периодически со своих зарубежных счетов денежки-то и снимает. Кроме разных упырей, ведь еще и Лариска своего требует. Машину ей новую, шубу. А тут вот захотела на крышу фитнеса огромный экран взгромоздить чтобы все, кто в пробке на проспекте стоят, могли любоваться, как Лариска в фитнесе скачет. Решила, что после этого клиент фитнес валом повалит. Ну, Старков и рад стараться. Уж лучше экран этот ей притаранить, чем в ЗАГС ее вести. Экран с соответствующим оборудованием он нашел, естественно, за границей. Где бы ему еще быть? Вся штука состояла в том, чтобы всю эту конструкцию теперь через границу провести. В таможне ненаглядно растоможить, и на крышу фитнеса установить. И экран, и специалисты были готовы, но брались сделать все не меньше, чем за месяц. Это в лучшем случае. Как тут теперь за неделю уложиться? Старков почесал затылок и не придумал ничего лучше, как поехать к Овечкину. Тот все-таки был теперь в городе не последним человеком, а кроме того, он по-прежнему кое-чем обязан Старкову, ведь Старков из своих скрытых от тестя накоплений продолжает одалживать Овечкину на его головокружительные инвестиционные проекты. Очень даже приличные деньги, разумеется, под проценты. Тихонечко так, можно сказать, из-под полы, чтобы, не дай бог, бывшая жена не узнала – Да и лариски об этом знать совершенно не обязательно. В миг все растранжирит и к фитнесу приспособит. Нет, ну надо же человеку как-то выкручиваться. А как ему выкручиваться, если он ничего не умеет, кроме как сужать чужие деньги под процент, да торговать чужими ценными бумагами? Чужих денег и ценных бумаг у него под руками теперь нет. Зато кое-какие свои по сусекам имеются но не руководить же ему фитнесом в самом деле. Офис Овечкина был гораздо скромнее, чем бывший офис Старкова. Но и этому-то Старков завидовал нестерпимо. Им очень хотелось назад, в большой бизнес, к частным самолетам, исполнительным секретаршам, предупредительным помощникам, вышкаленным охранникам, а главное, к большим деньгам, и желательно чужим. Но чтобы пользоваться ими как раньше Как своими собственными Сам Овечкин выглядел под стать своему офису Никаких тебе дорогих костюмов Джинсы, чуть ли не рваные Да белый вязаный свитер с молнией на горле С виду то ли программист, то ли свободный художник Да еще и на голове бардак какой-то новомодный И совершенно несолидный. Другое дело старков «Хоть сейчас по телевизору рядом с президентами показывай». Он даже теперь, будучи безработным, продолжал держать марку. Одевался строго и стильно, да за руль сам никогда не садился, продолжая платить зарплату водителю. Овечкин обрадовался старому приятелю и вытащил из бара коньяк. Секретарша принесла кофе. И кофе, и коньяк были хорошего качества. Такой коньяк в прежней богатой жизни Старковы обычно дарили благодарные клиенты. Отказываться от коньяка Старков не стал. Выпили, закусили лимоном, и Старков поведал о постигшей его незадаче. Надо отдать должное Овечкину. Он никогда не насмехался над Старковым, в какую бы нелепую ситуацию тот не попадал. Поэтому ему, как доктору, Старков мог рассказать все. Овечкин в таких случаях обычно включал свои знаменитые на весь город мозги и искренне пытался решить проблему Старкова. Такой же экран, говоришь, как на площади восстания, — поинтересовался он у Старкова. Ого! Старков тяжело вздохнул и вытащил из портфеля документацию на закупленный экран. Не кисло. Овечкин мельком глянул в бумаги. По нему ведь можно не только твой фитнес рекламировать. Денег, наверное, тоже приподнять не лишним. Опять же, в пакете с солидными рекламодателями и фитнес твой солидно выглядеть будет. Я бы тебе способствовал. Можно даже ВТБ для рекламы подтянуть». «Ну, это уже как получится», — Старков пожал плечами. Зная Лариску, он мог предположить, что с рекламой других организаций не получится ничего. Лариска будет вертеть своей задницей на огромном экране круглосуточно. «А если еще и с Олимпиады трансляцию по тому экрану забабахать?» — размечтался Овечкин, и Старков прямо-таки увидел, как в глазах приятеля, как в машинках для подсчета денег защелкали денежные знаки. «Главное установить, а там уж разберемся, сказал Старков и подумал, что Олимпиада будет еще только в феврале, а за это время он как-нибудь Лариску уломает потесниться. В голове у Вечкина все мысли золотоносные. Старков даже почувствовал, как у него у самого глаза засветились светом пятитысячных купюр. «А охрана памятников ничего не скажет? Вдруг какой памятник ты своим экраном перекроешь?» Овечкин спустил Старкова с небес на землю. «Слушай, ну какие у нас там памятники в бывшей рабочей заставе?» Тут Старков, конечно, лукавил. Инспекторша по охране памятников регулярно на халяву пила в фитнесе кофе и поедала протеиновые шоколадные батончики. И все потому, что фитнес Старкова находился неподалеку от пожарной каланчи, недавно признанной памятником архитектуры. Вот инспекторша и посещала фитнес с проверками, не удумали ли владельцы чего нехорошего против этой каланчи. Однако, по предварительным прикидкам Старкова, Ларискин экран никаким боком к каланче было не пришить. «Эти найдут», — справедливо заметил Овечкин. «Не памятник, так чего-нибудь еще придумают». У меня недавно люди знакомые, третий этаж себе пристроить хотели. Так их отправили с авиации согласовывать. И заметь, здание у них не в Пулково, у взлетной полосы, а в самом центре города. Так и ты своим экраном самолетом навредить сможешь. Вдруг самолеты при посадке будут за твой экран колесами цепляться? Овечкин ухмыльнулся и подлил Старкову коньяка. Совсем оборзели. Старков вспомнил про рыбнадзор, залпом выпил рюмку коньяка и крякнул. Может, и хорошо, что он теперь вплотную настоящим бизнесом не занимается. правила этой игры все жестче и жестче, да и вообще, все как-то придурственно стало, иначе и не скажешь. Даже фарсом эту дурь не назовешь. Уж слишком воинственно все как-то, как будто ж вондры шариков местами поменялись. Я знаю людей которые такими экранами владеют. После недолгого размышления поведал Овечкин. «Солидные рекламщики. Недавно они такой же экран у черта на рогах где-то в новостройках повесили. Если им как следует заплатить, они ведь могут тебе этот свой экран уступить. А потом твоего спокойно дождаться. Весь вопрос в деньгах». В них угрюмо согласился Старков. Может, повезет, и у них на складе еще такой экран завалялся, или портфель рекламных заказов на этот новый экран не набран. Если заказы уже есть, то это абзац. Неустойки заказчиком ты не потянешь. Там такой упущенный выгоды навертят. И вообще, стоит ли? Хотя это, конечно, не мое дело. «Звони», — обреченно сказал Старков. И вот только что пронзила догадка, почему Овечкин никогда над ним не смеется. Кто ж смеется над курицей, несущей золотые яйца? Ведь с этой очередной идиотской ситуации, в которой оказался Старков, по милости Лариски, овечки наверняка нарубят себе капусты. Обязательно заложит свой процентик и правильно сделает. Старков на его месте поступил бы точно так же. Дураков надо учить, раз они сами на своих ошибках учиться не хотят. Вот интересно, когда у него закончатся абсолютно все деньги — Пошлет он Лариску подальше или нет? Неизвестно. А вот она его без денег точно пошлет. Конечно, Овечкин с нужными людьми договорился. На то он и Овечкин. Овечкина в Санкт-Петербурге все нужные и важные люди уважают. Влетело это, конечно, Старкову в кругленькую сумму, но игра стоила свеч. Уже через 10 дней Лариска была полностью поглощена съемками рекламного ролика. Гастарбайтеры из ближнего зарубежья громоздили на крыше фитнеса гигантскую конструкцию. Техники сверлили стены, прокладывая кабели. Определяющие и инспектирующие органы закладывали вокруг фитнеса круги, примеряясь, с какого бока лучше зайти, чтобы откусить кусок пожирнее.